Да все того, что раньше брал, да всего не припомню. А в Сахе всего мужиков 300. Но ну, не достанут тогда жечь. А ты, Дмитрий Михайлович, всё спонами, а мы вдруг в день больше соберём, чем ты во всю жизнь видел. Ты посмотри, какая у моего Мишки морда. А теперь, друг, довольно, послужу законному государю Владиславу. Возьму с село с деревнишками, брать буду по порядку. Я теперь мужика знаю, он хитрый, он достанет. Чего спишь, Дмитрий Михайлович? Все брезгаешь? А вот Трубецкой не брезгал. Мы с ним икру кушали с лимонами. Икру мы в Ярославле достали. Мало не тридцать пудов. Грех, думаешь? Монахи замолят. У нас теперь, Дмитрий Михайлович, одних патриархов три, али четыре. Гермоген в Москве сидит, патриарх, и в Тушине Филарет, патриарх, и Иона тоже патриарх, и грек этот, и Сидор, он четвертый. Но как мне замолить? Налил пиво, орлов подошел к князю, сказал... «Выпей, друг. Все равно монахи тебе же в счет поставят. Твоя келья-то. Ты что, не говоришь?» «У меня от уговоров горло пересохло. Жалею я тебя. Живем рядом. Воевали вместе?» «Вместе не воевали», — сказал Дмитрий Михайлович, откидывая шубу и садясь на лавку. «Я ничего», — сказал Орлов. «Я спьяну. Мне коней посмотреть надо». «Ушел на мороз Орлов. Пускай заснет, Дмитрий Михайлович, глупый человек, убить может. Небось отошел, спит, и хорошо, что спит. Уж больно я с ним разговаривался, а он злой да сильный. Спит, Дмитрий Михайлович, и горе себе не знает беспечный человек, а и впрямь хорошо проверить, кормлены ли лошади». У пожарского при конях стремянные. Кони хрустели овсом, а его лошади стояли у стены голодные и нюхали снег. Вот всегда такой ему Орлову несчастье. Надо холопов найти. Тут увидел Григорий Николаевич седого монаха с чёрными бородянами. Подошёл Орлов под благословение. Монах заговорил спокойно: Известно нам, что род Орловых честью и жалованием обижен, а разумом высок. Так вот, советую я по благоприятству в монастыре не ночевать, а ехать на Москву. Дам я вам грамотку, а вы ту грамотку в Кремле передайте пану Гонсевскому. Да меня не пустят. Пустят с грамоткой. Я хоть монах и невидный. А важные люди меня знают, только надо спешить и в Москве быть прежде пожарского. Сказано в писании: "Близко погибель, мава, и сильно спешит бедствие его". Спешить надо. Скажешь: "Отмело". И сам монах спешил и благословил Орлова не по-русски, сложённым крестным знамением. Тут Орлов всё понял и заспешил ещё больше. Монах-то латинин, а в каком месте сидит? Значит, при важном деле и говорит не даром. Разыскал Григорий Николаевич Челединцев и ругась не стал. Оседлали голодных коней и погнали ночью скорей на Москву. Вот время, лови да хватай. Понедельник. Трудно вообразить, какое множество тут лавок, какой везде порядок. Самуил Москевич о Москве. Перед тесовыми воротами, ведущими в Москву, на Ярославской дороге собралось много возов, собрались пешие люди, конные. На деревянных стенах пушек не видно было. Слезли ли вероятно куда-нибудь? Но на башнях видны польские люди и немецкие пешие воины. С открытием ворот запоздали, шептались около базов. «Смоленск еще в осаде. Говорят, из 80 тысяч человек не осталось в живых и 15 тысяч».